Первой премьерой в Омске должна была стать пьеса Ржешевского и Каца Олега Дундич. Пьеса, показывающая героику гражданской войны, овеянная революционной романтикой. И вот объявили первую репетицию. Все собрались в верхнем фойе, расположенном в закулисной части Омского областного драматического театра. Но вот в дверях появляется Дикий и Симонов. Дикий... почти квадратный, в своей огромной дахе. На голове у него шапка из цельной башки бобра, как с гордостью говорил Алексей Денисович каждому, кто интересовался его шапкой. Рубан Николаевич в неизменных крахмалах с бабочкой и в легком драповом пальто коричневого цвета. Оба легко сбрасывают с себя верхнюю одежду и, пожимая всем по очереди руки, садятся за стол. Все встают. Следуя их примеру, снимают шубы, пальто, платки и снова усаживаются за стол. Холод лютый, но никто его уже не замечает. Все полны внимания, что скажет Дикий, с чего начнет. первая репетиция и первое знакомство с легендарным мастером. Дикий просит помреже раздать роли и, обращаясь к собравшимся, говорит, что прежде чем читать пьесу по ролям, он хочет поделиться составом, своим впечатлением от пьесы и своим видением будущего спектакля. В его интерпретации будущий спектакль вырастет в героическую эпопею, не имеющую почти ничего общего с литературным материалом. Это должен быть спектакль Ода. Алексей Денисович, заканчивая свое вступительное слово и обращается к присутствующим. Я еще не знаю до конца, как решить спектакль. Давайте подумаем об этом вместе. Хозяева на сцене актеры. Режиссер должен сделать все, чтобы помочь актеру донести до зрителя, до его сердца, содержание пьесы, ее смысл. Режиссер, так же как капитан, должен знать, куда и когда он приведет свой корабль. Я этот корабль поведу, но без вашей помощи он может сесть на мель. Вот такие слова мы впервые услышали от великого Дикого. Все, конечно, понимали, что он хитрит, что наша помощь, так называемая помощь, ему нужна только для того, чтобы разжечь фантазию актеров, чтобы пробудить творческий интерес к исполнению даже самых маленьких ролей. И Дики продолжал. Давайте прочтём пьесу по ролям. И по ходу работы будем обсуждать каждую сцену, картину за картиной, образы, взаимоотношения. И пусть каждый, независимо, как говорится, от своего положения, Примет участие в общей работе, смело внесет свои коррективы, предложит свое решение спектакля, какой-нибудь сцены, роли, как хотите. Это, конечно, была уловка, хитрость, игра. Алексею Денисовичу необходимо было создать атмосферу доверия. Он еще совершенно не знал труппу. Трупа не знала его, побаивалась его, наслышавшись о его бунтарском творчестве и о его тяжелом характере. И вот первая встреча развеяла все сомнения. Дикий, будучи не только гениальным режиссером, но и тонким педагогом, сумел за полчаса своей вступительной речи очаровать всех присутствующих своей простотой и доверительностью. Сумел, и это самое главное, пробудить в каждом сидящем за столом актёре творческую энергию, желание репетировать, ощущение своей нужности в этом общем деле – Веры в себя. Это был верный ход. Сразу пропала настороженность, зажатость. Дикий по прочтении пьеса по ролям не стал делать никаких замечаний. Наоборот, всех похвалил, поблагодарил и начал рассказывать обо всем, о пьесе, о том, как он ее видит, о прошлом, о своих постановках, о людях, которые помогли ему стать тем, кем он стал. О Немировиче Данченко, о том, как неназойливо тот научил его, дикого, ох, как многому. Рассказчиком Алексей Денисович был первоклассным. Говорил он так образно, по ходу рассказа совершенно гениально. Изображал тот или иной персонаж, да так, что все слушали, разинув рот. И давно уже была забыта первооснова. Наивная пьеса о романтическом Олега Дундиче, бывшем народном учителе, сражавшемся с австро-германскими захватчиками за свободу Родины, бежавшем из плена в братскую Россию. Забыт был только что прекрасно прочитанный Симоновым Дундич. Забыта была в одно мгновение вся наша Омская неустроенная жизнь, даже холод нашего репетиционного зала куда-то исчез. Расходились мы. после первой читки возбужденные, взволнованные и, конечно, уже влюбленные в дикого. Вы слушаете однажды в истории. Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Как репетировали основные сцены спектакля: бой, присяга, разрыв отношений дундзища с его ближайшим другом Ходжичем, помню слабо. А вот сцену бала. И то, как ее выстроил дикий, и как ее сыграл Симонов, помню отчетливо. Совершенно пустая сцена картины Бала изображала зал в провинциальном здании дворянского собрания. В глубине, в центре, напротив зрительного зала, огромная белая дверь с позолоченными створками. Два лакея по бокам бесшумно раскрывают двери при появлении каждого гостя. Направо. Если смотреть из зрительного зала, от двери углом стоит роскошный диван с высокой спинкой. В глубине сцены при раскрытых дверях видны танцующие и прогуливающиеся пары. В самый кульминационный момент, когда бал в полном разгаре, двери бесшумно открываются и вываливается возбужденная толпа гостей. Слышны реплики о приезде знатного гостя. Толпа располагается по обе стороны дворцовой двери, образуя таким образом, ну, как бы живой коридор. Все внимание обращено на дверь. И постепенно шум толпы затихает, и при полном молчании лакеи открывают дверь. В роскошном мундире Весь сияние орденов возникает в центре Дундич Симонов, в обличии французского посла. Дикий поставил этот эффектнейший выход Симону потрясающий. Он шел на зал, раскланиваясь с толпой, обращался к генералу Мамонтову, актер Бубнов, на ломаном французском языке, приглашал на вальс юную гимназистку, актрису Целиковскую, и только вальсируя с ней, замечал, стоящего в стороне ходжища, единственного человека, который узнал в облике блистательного французского посла переодетого в революционера Дундища. Минутная пауза. И потрясающий Симоновский апарт. Влип! Этот влип остался в аналах театра на долгие годы. Многие, очень многие при аналогичных ситуациях в жизни. произносили это сакраментальное Симоновское влип, но никому никогда не удавалось это произнести так, как это было в спектакле. В этом одном слове было все: И полный крах, и страх, и даже горький юмор-насмешка над самим собой. Описать это, конечно, невозможно. Это надо слышать. Потом, уже при возобновлении этого спектакля в Москве, 50-е годы, когда Дундич играл блистательный Гриценко, сцена бала шла хорошо. Актеры скрупулезно выполняли предыдущий рисунок, но все было не так. Должного эффекта не получалось. Все было то, да не то. Олега Дундич принес театру в Омске заслуженный успех. Отношение к театру заметно изменилось. Сразу исчезла настороженность актеров местного драмтеатра. Они как бы перестали видеть за нас конкурентов. Публика приняла спектакль на ура, а администрация города, наше, так сказать, ну прямое начальство, выразила свой восторг вполне материально, прикрепив ведущих актеров Капкомовской столовой, О! а по тем временам это был поистине царский подарок. В числе прикрепленных оказался и Осенев. И мы на собственной шкуре почувствовали, что такое благодеяние властей-передержащих. После премьеры Дундича к нам в театр стала рваться вся омская интеллигенция. И это касалось не только посещения спектаклей. Стали приходить люди и проситься на работу в любом качестве, на любую должность. Так у нас появились две молодые очаровательные армянки – Жены авиоконструкторов, эвакуированных из Москвы. Вначале они работали в декорационном зале. Потом одна из них, Мариам Газизян, жена главного металлурга-завода, стала лучшим помощником режиссера нашей общей любимости и проработала в театре всю свою жизнь. Однажды в истории. Об Вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. Но самым примечательным было появление молодого человека, студента третьего курса мединститута, Пети Магиссона, очень скромного, застенчивого отличника, которому прочили блестящую карьеру хирурга. А он влюбился в театр, все бросил, поступил к нам рабочим сцены, потом стал машинистом, потом зав технической частью вместе с нами в 43 году. вернулся в Москву, стал одним из самых преданных театру людей, всегда своим отношением к делу являл пример, гордо и не без основания называл себя вахтанговцем. И ни разу не пожалел о своей брошенной медицине, о своей несостоявшейся карьере. Считал свою жизнь счастливой. Таким был театр того времени. Как человек с совершенно непонятными свойствами притягивает к себе людей, так и наш театр в его лучшие времена притягивал к себе лучшее, что было вокруг. К театру тянулись. Его не просто любили. Ему хотели соответствовать. И сейчас, по прошествии стольких лет, мы пытаемся анализировать этот феномен и эту притягательную силу театра. Стараемся найти, объяснить, почему так было. Вопрос остается без ответа. А действительно, почему? Что таинственно притягательного было в этом явлении? Театр имени Вахтангова. Казалось бы, все отличительные черты – железная дисциплина, безоговорочное послушание, беспрекословное подчинение старшим и многое другое – могли только насторожить, отторгнуть. А получалось наоборот. Что-то необъяснимо притягательное существовало – в атмосфере театра. И поэтому каждый пришедший в театр считал себя счастливчиком. Старался не только на сцене, но и в жизни стать лучше, показать себя с наилучшей стороны, стать строителем, стать вахтанговцем. Что-то не припомню я никого, кто бы относился к театру как к месту работы, кто бы не болел за общее дело. И даже в Омске при таком неустроенном бысе вернее, при полном его отсутствии, все как-то смотрели на эту неустроенность сквозь пальцы, потому что был театр, и это было главное. Театром жили. Именно Омск запомнился длинными вечерними собраниями, бурными обсуждениями режиссерских докладов, шумными заседаниями художественного совета. Еще до войны нам, школьникам, стало ясно – что худсовет в театре – это центральный орган, что в него входят самые авторитетные товарищи, что выступления на худсовете бывают столь нелицеприятные, что они иногда портят отношения даже самых близких людей. Ну да, конечно, член худсовета – это серьезно, так высоко котировалось пребывание в худсовете. А у Рубен Николаевича было даже какое-то мистическое объяснение. «Смотрите», – говорил он, – «что такое театр Вахтангова – В него трудно попасть, но и уйти из него невозможно. Обратите внимание на то, что каждый, кто ушел из театра по любой причине, обидевшись, что не получил роль, или получил не ту, недовольный окладом, или еще по какой-нибудь причине, каждый, покинувший театр, терял профессию, не приживался в другом театре и подкреплял это свое открытие примерами, называя фамилию ушедших, и оказывался прав... Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Так в Омске в театр поступил никому тогда неизвестный Сергей Лухьянов. Вначале он играл маленькие роли, дублировал Плотникова в «Дунчище», исполнял за него роль Шкуро, репетировал маленькую роль в спектакле «Фронт» по пьесе Корнючука. Но в каждой работе показывал незаурядное мастерство – И к концу пребывания в эвакуации занял прочное место в трупе. По приезде в Москву он замечательно сыграл во многих спектаклях. Очень хорошо играл в пьесе «Макар Дубрава», блеснул у Ремезовой в спектакле «Приезжайте в звонковое», снова по Корничуку. А когда в театре появился спектакль «В братьев Тур. Кому подчиняется время» и Сергей Владимирович так неожиданно блестяще исполнил роль немецкого гаулейтера, все поняли – Театр в лице Лухьянова приобрел большого артиста. Шло время. Провинциальный актер Лукьянов начал сниматься в кино. И после кубанских казаков стал заслуженно знаменит. А в театре к этому времени решили возобновить Егор Балычева с Лукьяновым за главной роли. После Щукина и Державина, которые играли Булычева, играть эту роль Сергею Владимировичу было непросто. Он этот экзамен выдержал и выдержал с честью. Сыграл прекрасно, получил за исполнение этой роли сталинскую премию и считался по достоинству одним из лучших актеров Москвы. Самостоятельно, как режиссер поставил в театре спектакль из «Колхозной жизни». «Новые времена» назывался по пьесам «Диване». И сам сыграл в ней главную роль. Слом все шло как нельзя лучше. Но что-то у них произошло с Симоновым. В чем-то они разошлись, какое-то несогласие, переросло в конфликт, ну и словом Лукьянов заявил, что уходит из театра, что получил приглашение в Амхат и уходит. Слом привет и ушел. Это было печально для театра. И как выяснилось.. Трагично для Сергея Владимировича. Пробовал он в Амхате недолго. Как-то внезапно с ним случился инфаркт, а был он здоровяком, большой, сильный, прекрасный спортсмен. Словом, роман с художественным театром у него не состоялся. Болел он долго, тяжело, а когда поправился, то потянуло его снова на Арбат, в родной дом, как он сам говорил. Приняли его прекрасно. Перечня взаимных болей и обид не было, Но Лукьянов был уже не тот. Болезнь сильно его подкосила. И хотя внешне он был так же красив и монументален, в актёрских делах было что-то неуловимо потеряно. Да и человечески он как-то изменился. Стал тихим, почти робким, каким-то благостным. Чувствовалось, что болезнь не покинула его. Было такое впечатление, что он постоянно прислушивается к себе. Взгляд его был почти испуганным. И на одном очередном бурном собрании всех времена их было предостаточно. Лукьянов попросил слова, и, не дойдя до президиума, схватившись за сердце, тихо охнул и медленно опустился на пол. Так он скончался, так во второй раз ушел из театра, но теперь уже навсегда». Эта трагическая судьба великолепного артиста и стала подтверждением Симоновской теории о том, что покидать театр нельзя. Что каждого, кто идет из театра, ждет кара Господня. Это, конечно, шаткая философия, ее легко опровергнуть, легко с этим утверждением поспорить. Но так или иначе, эта теория еще долго-долго жила. После того, как выпустили Акэлека Дундич, театр.. утвердил себя в Омске. Этому способствовали не только успех спектакля, не только относительное устройство и налаживание быта. Самое главное, мы поняли, что жить нам здесь, в Сибири, придется долгое время. Ведь все, уезжающие в эвакуацию, твердо веровали, что война кончится очень скоро, и мы вернемся домой. Но к середине зимы 1941-1942 года мы поняли, что пропагандистский бред, которым нас пичкали в начале войны, не имеет ничего общего с реальной жизнью, что немцев от Москвы отогнали ценой огромных потерь, что идут ожесточенные бои, и мы пока несем большие потери. Противоречивые сведения о делах на фронте мы получали из газет. которые к нам приходили очень нерегулярно, и огромные черные тарелки, висящей на площади. Площадь имени Ленина находилась на середине пути между нашей кооперативной улицей и зданием театра драмы. Поэтому каждое утро, еще до репетиции, все по возможности сбегались на эту площадь и, подпрыгивая и пританцовывая от лютого холода,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 Если этих денег не хватит, то сбор недостающих денег поручить комсомольской организации, что и было сделано. Деньги были собраны в кратчайший срок. Спектакли в пользу фронта были сыграны, и в скорости в Москве приступили к постройке этого легендарного самолета. Много позже, после войны в Москве, на какой-то премьере, появились у нас за кулисами седовласы... Не люди, увешанные всеми возможными и невозможными орденами и медалями. Они принесли массу пожелтевших любительских фотографий, где были запечатлены, помню, Симонов, Алексеева, Русинова и еще кто-то из стариков, снятый на огромном заснеженном летном поле при вручении им почетных званий «Летчик-Вахтанговец». А вот со вторым решением отправить бригаду артистов для обслуживания бойцов на фронте произошла серьезная заминка. Когда по решению руководства надо было организовать бригаду, которая кратчайший срок отрепетирует один спектакль, современный и с малым количеством действующих лиц, и концертную программу, то это дело оказалось весьма непростым, потому что желающих попасть в эту бригаду оказалось так много, что хватило бы на целый фронтовой театр. Наконец было найдено Соломоново решение. В репертуаре театра был уже много раз сыгранный в летнее отпускное время спектакль по пьесе Даховичного и Слободского. Назывался «Свадебное путешествие». Это веселая и изомысловатая комедия и легла в основу организуемой бригады. К концу января все было готово. Бригада отправилась в Москву в «Ведение Пура». Оттуда ее должны были отправить в одну из частей Юго-Западного фронта с тем, чтобы ко дню Красной Армии уже состоялось их выступление».